Издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют Шульц Джеймс Виллард. Сын племени Навахов. Битва у Пуэбло-Медведя. Да, белый человек из племени черноногих, все было так, как тебе говорили. Родом я Навах. И если бы воин из племени Тева не задел меня случайно копьем, я бы до конца своих дней остался навахом. Этот удар копьем сделал меня индейцем Тева. Надеюсь, неплохим. Так ответил мне старый летний кацик через переводчика «Легкое облако». Как-то поздней весной сидели мы в летней Киве Пуэблу-Сан-Индельфонсо. С кациком меня познакомили мои приятели в Санта-Фе. Они сказали ему, что хотя я и белый, но сердце у меня черноногого индейца, так как вырастило меня племя черноногих. Он пригласил меня в свое Пуэбло, поместил в одной из чистеньких комнат с выбеленными стенами и дал право посещать священную киву. Но этого мне было мало. Я хотел узнать историю его жизни, жизни доблестной и богатой приключениями, о которых я кое-что слыхал. И он обещал рассказать мне о себе. Рассказать в те часы, когда он отдыхал от работы. А работал он много. Возделывал мои свои поля, восстанавливал растительные каналы. Вот почему этот апрельский день застал меня в старой деревне индейского племени Тева я испытывал чувство благоговейного трепета, когда впервые спустился по лестнице в эту подземную Киеву, комнату, имевшую шагов сорок в поперечнике, где в течение многих веков кацики, старшины и вожди кланов индейского племени собирались на совещание. Подножье лестницы находилось за очагом, где горел священный огонь, а неподалеку виднелось небольшое отверстие, изображавший ход в Сипапу Подземный мир. Вдоль стены Кей вытянулся широкий выступ из необожденных кирпичей, скамья, на которой обычно восседали старшины племени. На ней были нарисованы на серой стене две огромные змеи в оперении между ними Отец Солнца, Мать Луна и дети звезды, а также символические изображения облаков, дождя и ветра. Мне хотелось узнать значение этих рисунков, но во время первого моего посещения Кивы я никаких вопросов не задавал. Я стал рассказывать об обрядах черноногих и сумел заинтересовать старого коцыка. Убедившись, что, несмотря на белый цвет кожи, я являюсь истинным черноногим, он, в свою очередь, рассказал мне о нравах и обычаях Тео и разрешил присутствовать при совершении многих обрядов, о которых белые до сих пор не имели представления. Два месяца прожил я в Пуэбло, и он почти каждый день водил меня в Киву. Здесь, в тихом прохладном подземелье, рассказал он мне историю своей жизни. За это и за многие другие знаки внимания я глубоко ему благодарен. Рассказ старика я записал со слов переводчика Лёгкой оболок. Радостно было мне слушать его и записывать. Надеюсь, и вы с удовольствием прочтете историю жизни Кацика Уампуса. Историю моей жизни я хочу рассказать черноногому белому, другу всех индейских племен, населяющих пустыню, долины и горы. Родом я навах. Нас было четверо: мой отец, мать, брат и я. Брат одинокий утес, на три года моложе меня был болезненным и слабым. Я помогал матери ухаживать за ним, и во мне видел он вторую мать. Какими были навахи в дни моей молодости, такими остались они и по сей день. Это племя столь многочисленно что навахи не имеют возможности жить все вместе. Отдельными кланами кочуют они по пустыне и горным равнинам. Мужчины охотятся, женщины и дети собирают съедобные коренья, орехи и ягоды. Мой отец был вождем, главой клана, в который входило около двадцати семейств. С ними мы кочевали, с ними раскидывали лагерь. Скитались мы вдоль реки Сан-Хуан и к северу от нее. Ходили на восток, в бесконечные прерии, где много было бизонов и где мы лакомились жирным мясом. Ходили на юг, до гора Пашей. Вершины этих гор покрыты снегом, а склоны, одеты хвойным лесом. Ходили на запад, до Колорадо. И в такую забирались глушь, что сердце сжималось от страха мой отец охоту считал работой трудной и скучной. Когда ему удавалось добыть достаточно мяса, чтобы прокормить нашу маленькую семью в течение нескольких месяцев, он созывал мужчин нашего и других кланов и вместе с ними грабил окрестных жителей. Такие набеги доставляли ему радость и развлечение. Обычно уводил он своих воинов на юг, и нападал на испанские поселки. У испанцев он отнимал прекрасных лошадей, седла, одежду, ружья, копии, ножи и возвращался к нам с добычей. Но иногда, скорее для развлечения, чем ради наживы, нападал он на Пуабло в долине Рио-Гранде и в других равнинах, где жили мирные индейцы-землепашцы, засевавшие свои поля маисом. За это моя мать всегда его бронила. «Если ты хочешь воевать», — говорила она ему, — «оставь в покое бедных землепашцев. Они мирно возделывают свои поля и никого не трогают. Сражайся лучше с испанцами, которые мало-помалу завладевают нашей землей и скоро совсем отнимут ее у нас». На это отец отвечал. «Я буду сражаться с испанцами и с землепашцами» потому что землепашцы живут в мире с испанцами. Часто говорил он ей, «Подожди, когда-нибудь я совершу набег на этих землепашцев и возьму все, что у них есть. Тогда и тебе, и детям хватит припасов на несколько зим. Больше не придется тебе собирать коренья и орехи. Будешь сидеть в своем вигваме, стряпать, есть и толстеть». А мать отвечала, Никогда не знала я праздности. Не было у меня ни одного дня отдыха, и никогда не будет. Весной, когда мне пошел десятый год, мы раскинули лагерь в горах у реки Сан-Хуан. Через месяц олени и лоси, набравшись ума, стали избегать охотников, и нужно было перебраться на новую стоянку. Созвали совет, и мой отец предложил пойти на юг, к каньону Челли, где водились антилопы. Когда-то в этом каньоне жили предки нынешних землепашцев из Пуабло. Действительно, мы нашли там много дичи. Антилоп, оленей, горных коз. Каждый день отец приносил в наш вигвам туши и шкуры животных. Убедившись, что мяса хватит нам на несколько месяцев, он с пятью воинами нашего клана вздумал совершить набег на испанские поселки. Но вскоре он вернулся, а когда моя мать стала его расспрашивать, он засмеялся и сказал, «Я вспомнил о тебе и решил не трогать испанцев. Настало время, когда я должен исполнить обещание. Эту зиму ты будешь отдыхать, стряпать, есть и толстеть». «Зачем ты надо мной смеешься? Зачем дразнишь свою бедную жену? — грустно спросила мать. «На этот раз я не дразню тебя!» — воскликнул он. «Я вел моих воинов, чтобы напасть на испанцев. Мы подошли к Пуэбло Тева, которое находится у больших источников. Здесь остановились мы на отдых и с горных высот посмотрели вниз, на равнину, и увидели, что в этом году Тева посеяли Маиса больше, чем когда бы то ни было». Вокруг Пойабло зеленели совые поля. И, глядя вниз на эту богатую житницу, вспомнил я о тебе, моей жене. Я сказал себе, если мы нападем на испанцев, я угоню лошадей, захвачу ружья, одежду, быть может, еще несколько скальпов. Но все это у нас есть. Одного нет у нас, припасов на зиму. Не порадовать ли мне жену? Вместо того, чтобы идти войной на испанцев, я вернусь домой. А когда у Тева на полях созреет маис, я приду с большим отрядом и соберу жатву». «Ну, довольна ли ты?» «Ты хотел меня обрадовать?» «Но на сердце у меня тяжело», — ответила мать. «Ты отберешь у Тева маис, ты убьешь хлебопашцев, завладеешь их Пуэбло и отнимешь все их имущество. Оставь в покое мирное племя Тева и иди войной на испанцев. Нет, я совершу набег на пуэбло Тева. Будет у тебя не только моис, но и платья, одеяла и, и материя, вытканные руками Тева. Этого хватит тебе на всю жизнь. Не успел отец выговорить последние слова как в наш вигвом вбежали женщины и спросили мать, правда ли, что мой отец хочет завладеть пообла Тева у источников, ограбить его и снять мои с полей. Когда она ответила, что таково его решение, они ушли, напивая, приплясывая и смеясь. Их радовала мысль, что скоро перейдут к ним богатство Тева. Но на следующее утро старшина нашего клана подошел к отцу, и, дрожа от гнева, сказал ему, «Не пытайся завладеть этим Пуэбла Как пришла тебе в голову эта мысль?» «Давно уже я обещал жене добыть много припасов, чтобы не нужно ей было собирать орехи и корень. Теперь я исполню обещанное». «Напрасно пришли мы сюда, в этот каньон!» — воскликнул старшина. «Зачем вздумалась тебе?» «Остановиться по дороге к испанскому поселку?» «Зачем посмотрел ты с вожделением на мои свои поля Тева?» «Эти Тева жестоко отомстят тебе, если ты погубишь их посевы». «Слушай, я приказываю тебе сегодня же уйти из каньона. Лагерь мы раскинем в другом месте, и тогда ты забудешь о Пуэбло Тева и пойдешь сражаться с испанцами». Старик, мне тебе жаль. Я уважаю старость и спорить с тобой не стану. Но знай, что ты ошибаешься, и не бойся за меня. В Пуэбло-Тево живет человек триста, не больше. Настанет день, когда я поведу против них шестьсот воинов и одержу великую победу. Старшина встал, пробормотал что-то себе под нос, и, не прибавив больше ни слова, ушел в свой вигвам. Он был очень стар. Отец и другие воины думали, что он впал в детство. Но пришло время, когда я понял, что он был великим мудрецом. — Ха! Как бестолковы эти старики! — воскликнул мой отец. — Могут ли какие-то тева одержать верх над навахами? Несколько дней он отдыхал, а потом посетил вождей других кланов племени Навахов. Вскоре они явились в наш лагерь и, созвав совет, стали обсуждать план нападения на Пуэбло. Решено было поставить караульных, которые будут следить за Пуэбло. «Когда настанет пора жатвы, мой отец соберет воинов у подножия горы из Красного Камня, находящейся к западу от Пуэбло, и оттуда поведет их в наступление. С тех пор семь-восемь юношей стали неустанно следить с горных высот за Пуэбло-Тева. Через каждые два-три дня их сменяли новые разведчики, передававшие друг другу приказ моего отца не нападать на Тева, даже если те, выйдя из Пуэбло, забредут в горы. По ночам разведчики должны были спускаться с гор к Маисовым полям. Смотреть, как наливаются початки, и несколько початков посылать отцу. Пуэбло Тева, на которое хотел напасть мой отец, называлось Уалатуа, Пуэбло Медведя. Иногда называли его Пуэбло, которое лежит внизу, потому что раскинулось оно у подножья гор, а к востоку, за горным хребтом, находились другие селения Тева. Теперь я расскажу о жителях у Алатоа, за которыми следили разведчики Навахи. Как-то после полудня один из Тева вскапывал свой участок земли. Наутро он пришел снова и увидел на рыхлой земле следы чужих мокасин. Он кликнул приятелей, работавших на соседних полях, и все они заявили, что эти следы оставил человек, и в мокасины навахов. Спустя несколько дней они снова увидели в поле такие же отпечатки мокасин. И не раз молодые Тева, охотившиеся в горах за индюками, видели навахов, которые за ними следили, но не делали попытки их преследовать. Об этом Тева донесли летнему Кацику Пабло, а тот созвал совет в Южной Киве. На совете все высказали предположение, что навахи хотят собрать жатву, когда созреет маис, как делали они в далеком прошлом. В Пуэбло Медведя воинов насчитывалось мало, а навахов было столько же, сколько листьев маиса в полях. Как бороться с ними? Или сидеть за стенами Пуэбло и смотреть, как навахи собирают жатву и уносят маис, которым питалось население Пуэбло? Нет, этого мы не допустим, крикнул военный вождь. Предоставьте дело мне. Сегодня же переберусь я через горный хребет и посоветуюсь с военными вождями других Публо. На этот раз мы сумеем дать отпор нашим врагам Навахам. В тот же вечер военный вождь с пятью воинами покинул у Шли они, не отдыхая, всю ночь. А на утро пришли сюда. В это пуэбло, откуда вытекает река, которую испанцы, как тебе известно, называют пуэбло Сан-Эндельфонсу. Название это бессмысленно, но название Тева имеет глубокий смысл. Ибо здесь Рио-Гранде вытекают из длинного и узкого каньона и мягко катят свои воды по широкой цветущей равнине. Когда Тева сотни лет назад, Построили это поэбло, они дали ему название Поквадж. Здесь, друг мой, в этой самой киви, военный вождь Уалато совещался с вождем Покваджа. Потом послали они вестников к военным вождям других Пуэбло племени Тева: Намп, Тизук, Санхиан, Санта Клара и Пахуак. И вскоре все вожди явились на советы и дали клятву. Когда подойдет время жатвы, они соберут своих воинов и явятся по первому зову вождя Покоджа, чтобы дать отпор навахам. На следующий день военный вождь Пуабло у Алатоа вернулся домой и после долгой беседы со старшинами Пуабло послал в горы разведчиков, приказав им следить за отрядами навахов, которые, в свою очередь, следили за созреванием Маиса. Но разведчики Тева были так осмотрительны и осторожны, что навахи даже и не подозревали об их присутствии. Вскоре один из разведчиков моего отца принес созревшие початки Маиса. Зерна их набухли и побелели, а кисточки почернели и съежились. Отец тотчас же послал вестников к вождям других кланов. Подошло время жатвы и воины должны были собраться у трех источников на Рио-Пуэрко, на расстоянии одного дня пути от Пуэбла у Алатоа. Мы отправились в путь. Один за другим присоединились к нам другие отряды, и собралось нас несколько сотен. Разведчики снова принесли несколько початков, и мой отец, осмотрев их, приказал начать наступление, когда солнце склонится к закату. Услышав эти слова, воины, их было человек пятьсот-шестьсот, стали петь и плясать, а женщины смеялись, толкуя о том, как весело им будет грабить пуэбло где много есть красивых платьев и одеял, бирюзовых и браслетов, а также съестных припасов. «Я с вами не пойду. Я останусь здесь с детьми», — сказала моя мать, обращаясь к отцу. Не пойдешь, крикнул он. Нет, пойдешь. И мальчиков возьмешь с собой. Я хочу, чтобы они были свидетелями нашей победы. То, что увидят они в Пуабло сделает их настоящими воинами. Мать сказала мне, как приказывает твой отец, так мы и должны поступить. Ступай, приведи лошадей, и помоги мне оседлать их и привязать по клажу. Я повиновался. Мой отец верхом на горячем испанском коне уже тронулся в путь, уводя за собой счастливых, весело распевающих воинов. Моего больного брата мы посадили на самую смирную лошадь и потащились в хвосте вереницы женщин и детей. Когда мы покидали стоянку, одна из наших собак уселась на землю и, задрав морду к небу, жалобно завыла. «Слышишь, слышишь, мы с ней чуем беду. Нас ждет великое несчастье», — сказала мать. Она заплакала, а я не знал, что думать. Моя мать и старшина советовали не трогать мирных Тева, и, казалось, боялись их, тогда как отец не сомневался в победе. За моей спиной висел мешок из оленей кожи, куда я спрятал свой лук и стрелы. Простые заостренные палочки, которыми я стрелял в кроликов. Я размышлял о том, удастся ли мне вонзить одну из этих стрел в грудь индейца племени Тева. Ехали мы всю ночь, а под утро отряд остановился в глубокой горной долине. Здесь мы оставили лошадей и поклажу, а сами стали пробираться вдоль обрывистого склона горы. Незадолго до рассвета мы подошли к Пуэбло Тева. Тогда мой отец сказал громко, чтобы слышно было всем. «Старики, женщины и дети, спрячьтесь здесь в кустах и смотрите, как мы, мужчины, разобьем этих землепашцев Тева. Мы спустимся вниз к Маисовым полям и притаимся в траве, а когда люди выйдут на работу, мы нападем на них, перебьем всех» и ворвемся в Пуэбло. Так только мы завладеем Пуэбло, я поднимусь на крышу дома и буду размахивать одеялом. Тогда бегите сюда все и распоряжайтесь несметными богатствами Тела. Вперед! Было еще темно, и вскоре воины скрылись из виду. Женщины и дети рассыпались по склону и попрятались в кустах. Мать повела одинокого утеса и меня на восток, высматривая местечко, где бы можно было спрятаться. После долгих поисков она остановилась у подножия невысокой скалы. Забравшись в густой кустарник, она уселась и усадила нас подле себя. Бледный дневной свет рассеял ночную мглу. Небо стало красным, и мы ясно могли разглядеть Блутева внизу. У наших ног На крыше одного из домов в восточном конце деревни стояли трое мужчин. Больше никого не было видно, и мать не понимала, почему женщины не идут поводу к источнику. Мы смотрели на зеленые маисовые поля и не могли угадать, где спрятался отец. Показалось солнце. Все выше поднималось оно над горизонтом а в Пуэбло по-прежнему не видно было людей, если не считать троих на крыше. Мать стала беспокоиться и не могла усидеть на месте. «Вашему отцу грозит опасность, я это знаю», повторяла она снова и снова. Внезапно тихое Пуэбло ожило. Трое мужчин на крыше начали кричать и размахивать одеялами, и в ответ на их сигнал отряд воинов Выступил из леса у восточной окраины деревни и направился к Маисовым полям. А из Пуэбло вышли сотни других воинов и двинулись к полям с западной стороны. Вместо трехсот мужчин из Пуэбло у Алатоа, с которыми хотел сразиться мой отец, выступили против него все воины из семи Пуэбло племени Тева. Раздались оглушительные выстрелы и вопли людей, умирающих там, в зеленых полях. Всюду видели мы воинов, убивающих друг друга. И тогда, прочь от Пуэбло у Алатоа побежали воины моего отца. От Эва преследовали их и никого не щадили. Беглецы карабкались по склонам гор. Мы вскочили на ноги. «Что мне делать? Что мне делать с моим слабым, больным мальчиком?» — кричала моя мать. Увидев выбоину у подножья утеса, она побежала туда, а нам приказала следовать за ней. Это была узкая, неглубокая пещера. У задней стены лежали листья, хворосты и трава, собранные семейством лесных крыс. Мать быстро вытащила несколько охапок хвороста а мне и брату велела залезть в пещеру. Сверху она закрыла нас листьями и ветками. Потом сказала нам, что она сама спрячется где-нибудь в другом месте, а мы должны лежать смирно, пока она не вернется. Одинокий утес стал просить, чтобы она спряталась вместе с нами. — Не могу, для меня нет места всхлипывая, — сказала она. Еще раз приказав нам не шевелиться, она ушла. Пыль слепила нам глаза и забивалась в горло. Одинокий утес хныкал, а я умолял его не шуметь. Мы знали, что битва еще не кончена. Снизу доносились выстрелы, крики, вопли раненых и ликующие пение воинов Тева. Потом раздалось шарканье ног, обутых в мокасины. Воины Тева поднялись на склон горы и остановились перед нашей пещерой. Они громко разговаривали и как будто спорили. Вдруг один из них воткнул копье в собранный крысами хворост, которым мы были прикрыты. Острый конец копья вонзился мне в плечо. Тогда я был еще маленьким и невольно вскрикнул от испуга и боли. Тотчас же они разбросали прикрывавший нас хворост. Два воина Тева, раскрашенные черной краской и разукрашенные орлиными перьями, вытащили нас из пещеры. Я увидел боевую дубинку, занесенную над головой брата. Рванувшись вперед, я вцепился в руку воина и вонзил в нее зубы. — Он слабый, больной, не смей обижать моего брата! — кричал я, забыв о том, что они не могут меня понять.